Глава 32. Оказывается, больше всего он скучал не по спелодрому, а по полётам. Сервомоторы седла мерно гудели, поднимая и опуская исполинские крылья. Газ невероятно гордый собой, как-никак его официально позвали на боевую операцию, то и дело вскрапывал и задирал голову. Тибериус был уверен, что ему, как и раньше, нравится ощущение ветра, обдувающего морду и чувство свободы. «Сделай круг над зданием и двигай к центральному входу», — распорядился Тибериус. Ему хотелось приземлиться на плац, оттуда было рукой подать до Вивария и чердака. Но, пока здание офицерата было накрыто куполом, хода на плац не было. «Скорее бы уже Хаордия зашевелилась», — подумал он. «Да, дополнительных людей надо будет размещать и кормить, но зато это можно будет делать уже в городе. Расставить патрули» осторожно и бережно очистить территории, начать уже договариваться с животными — медведи, крысы, собаки, кошки. С ними со всеми уже так или иначе получалось найти общий язык. Если, конечно, паралитик сейчас всё не испортит. «Освободительный отряд на подходе», — написал он на мышиный планшет. «Всем разумным жителям необходимо эвакуироваться в безопасное место. Прячьтесь подальше и поглубже» добавил он, чуть подумав, чтобы точно поняли. Ответа он не ожидал, но получил. «Мы сорвем для вас арбуз». В итоге Тибериус так и не понял, что его изумило больше. Что мыши, вот эти крохотные серые комочки, довирусные атаки, способные только подъедать зерно в кладовой вивария и оставлять на месте преступления крохотные катышки какашек и остро пахнущие лужицы, поняли, что люди не оставят их без помощи. Или то, что они знакомы с понятием «благодарность» и путём логических измышлений поняли, насколько приятным будет получить целый арбуз? Нет. Самым ошеломляющим стало то, что они нашли арбузную семечку, умудрились вырастить из неё растения и как-то довести до стадии «арбуз поспел». «Тибериус», — вызвал его Джоук, — «мы пришли к выводу, что паралитик вряд ли даст вам бой намеренно». «Скорее всего, он попытается улизнуть. В первую очередь постарается сделать это скрытно, но если не получится, будет прорываться с боем». «Пусть». Тиберюс почувствовал вовсе не адаптантскую азартную злость, а самую обычную, неприязненно жгучую. «Пусть попытается, сука». «Тиберюс, мы на позиции». Новый вызов поступил от Чеса. «Мои птенцы готовы». Мы с Николаем и Юмусом остаёмся в резерве. Конечно же, какая заваруха без Барвенталя? Любого другого Тибериус бы уже заподозрил в несанкционированном подключении к закрытым информационным каналам. Но насчёт Николая он был уверен. Во второй раз тот подобной подлости не совершит. У него просто была интуиция на заварушке по меткому определению Рузе. Вот и сейчас Барвенталь перехватил Тибериуса у конюшни. Заявил, что тоже участвует и что хороший пулеметчик ещё никому не повредил. Тибериус понял, что в данной конкретной ситуации проще дать, чем объяснить, почему не хочешь. Как любил говорить Винг. И отправил Барвенталя в оружейку получать патроны. Заодно повесил на него обязанность проверить кровопийц, нормально ли они экипировались. «Бой с медведем», — и отсутствие нормального отдыха и пищи уже давали о себе знать. Бактерии в желудке устроили настоящую ядерную войну, и приходилось прилагать усилия, чтобы держать себя на пороге форсажа. А ещё искусственно взбадривать адреналином, когда начинало клонить в сон. Ничего, это дело надо закончить, а потом можно будет взять неделю передышки. Справиться и без него, если, конечно, не случится какой-то новой жопы. «Не случится». Мысленно одернул себя Тибериус и дал команду Гасу снижаться. Грузовики с отрядом Чеса и Гиенами уже застыли перед входом в офицерат. На их участие настоял кот. И едва ли не впервые в жизни он не объяснил своего решения. Выдал еще более короткое, чем обычно. «Дьявло тоже едет». И все. Возражать не стал никто. Тибериус давно вышел из возраста, когда душа требовала геройствовать в одиночку. «Сэр, мы готовы к распоряжениям», — отчеканил высоченный скуластый блондин. Напрягший память, теперь вспомнил, что его зовут Джордан Тейт, и под кровью адаптанта он легко выдает А2. Пилюли им подбирал Розе. Он уже полностью освоился в биокорпорации, но и работу в офицерате не забыл, так что теперь являлся связующим звеном, в то время как у Себа имелось еще тысяча поводов для головной боли, помимо паралитика. теперь прямо из седла еще раз внимательно ознакомился со списком людей и способностями, которые те обретут на ближайшие два часа. Обвел их взглядом, утверждая в памяти имена. «Гиены, Винг, Барвинталь, вы все в резерве», — сказал затем. «Тейт, за старшего. Вы впереди, я за вами». «Смотрим в оба и следим за тепловизорами». «Принято!» — за всех ответил Тейт, и, на удивление, ловко расставил своих бойцов по позициям точно так же, как сделал бы это сам Тибериус. В последние годы он не часто тренировал вампиров сам, но изначальные схемы Сеп и Чес разрабатывали, основываясь на принципах работы боевого отдела и стиле именно Тибериуса. Это 20 или 30 лет назад все отделы офицерата были обособлены, и отношения между ними порой бывали на грани открытого противостояния. Потом Блейн, а впоследствии Кот положили немало сил на то, чтобы соединить набор деталей в единый механизм, и вампиров тренировали так, чтобы они легко вливались в коллектив адаптантов или аналитиков в зависимости от ситуации. С менталистами, конечно, было сложнее, но они вообще были особенными ничего уж не поделаешь. Так что идя замыкающим Тибериус ощущал себя так же уверенно и спокойно, как в компании шеллоры Криса виля и энджи. вообще-то джонатан был не склонен ко всякого рода рефлексиям, но прямо сейчас у него складывалось некоторое чувство державю, снова коридоры и снова охота на паралитика. с той лишь разницей, что никаких носорогов в стенах родного офицерата не было. По крайней мере, Тибериус о них не слышал. Зато оказалось много другой живности. Они прошли всего пару коридоров, когда откуда-то из-под плинтусов выскочили мыши. Сначала бежали рядом, потом отстали, а у столовой их встречал целый отряд крыс. Объект в больнице значилось на информационном экране. Причем сам экран, как и остальные в здании, был обесточен. Надпись была выложена выгрызенными из каких-то документов и журналов буквами. «Ух ты! А я думал, что век анонимок кончился», — прокомментировал Тейт и поднял вверх согнутую левую руку, что означало «всем внимание». А потом вдруг раздался голос секретаря. Не его, Тибериуса, а общий, роботизированный. Поступил запрос на прямое подключение из кабинета начальника шестого отдела. «Личный канал». Тибериус нахмурился. Паралитик собрался торговаться. Первый порыв послать эту сволочь нахрен Тибериус подавил. Второй — приказать секретарю игнорировать все запросы. Тоже. Пусть болтает, зато сидит в норе. «Разрешить», — приказал Тибериус, а сам дал Тейту команду продолжить движение. «Я смотрю, ты всё так же легко заводишь друзей, Джонни Бой», протянул секретарь уже голосом паралитика. Удобно, кстати, что во всех кабинетах автономная система связи и доступ к камерам. Точно. Камеры же. Они относятся к критическим системам жизнеобеспечения и остались подключенными к энергосистеме. Прокол, причём не только Тибериуса, но и всех аналитиков в целом, впрочем, сидя в кабинете, всего не предусмотреть. Эту истину Лесли втолковал тогда ещё новобранцу Тибериусу много лет назад. «Именно что друзей, Джонни Бой», — имя Тибериус выделил голосом. «Они со мной не из страха и не за сладкие посулы». «Они просят прикрыть им задницы», — паралитик рассмеялся. «Все всегда ждут от тебя этого. Не надоело, кстати?» «Ты об этом хочешь поговорить?» Отряд птенцов-чесов сосался в коридор, и Тибериус, уже не скрываясь, пошел за ними. «Мне кажется...» «Тебя сейчас должна интересовать только собственная задница». «Так она ближе к телу, как говорится». Паралитик вздохнул. Что-то хрустнуло. Раздался короткий предсмертный писк, потом противный сосущий звук. «Это ты у нас идейный. На чердаке готов жить, бактериями питаться. Не надоело еще? Знаешь, как теперь тебя зовут, а?» Паралитик рассмеялся. теперь рюст невыносимый». «И заметь, это ни разу не из-за характера». А вот это было неожиданно обидно, потому что вряд ли кто-то из посторонних стал бы придумывать такую кличку. Скорее, тот, кого эта невыносимость задела лично. Но виду Тиберюс, конечно же, не подал. «Чего ты хочешь, Смит?» — спросил он сухо. «Через пару минут всё будет кончено. Можешь дальше потешаться надо мной, а можешь, наконец, сказать, что хотел». «Предложить помощь. Голос паралитика буквально сочился сиропом. Будь Тибериус аналитиком, у него бы, наверное, уровень сахара в крови поднялся без приема глюкозы. «Как-никак. Я изучал феномен вампиризма намного дольше, чем Градески-младший». «Предложить выкуп, ты хотел сказать», — усмехнулся Тибериус. «За свою никчемную шкуру». «За свою свободу», — поправил Джонни, и в его голосе промелькнуло что-то очень нехорошее. «А чем таким интересным, кстати, увлекается ваш главный вампир?» Неожиданно сменил он тему. Тибериус озадаченно моргнул, и паралитик, видимо, это заметил, потому как усмехнулся. «Бутылочки тут стоят красивые», — протянул он. «Явно с чем-то очень горючим. И несколько весьма симпатичных баллонов». «Твою ж налево за ногу до да за пилораму», — ворвался в наушник голос Чеса. Оставаясь на подхвате, они с Барвенталем, конечно же, слушали все переговоры. Небось, видео с камер наблюдения смотрели, раз паралитик их включил. «Тибериус, это задница. У меня там баллоны с пропаном и бутылки с растворителем. Прости». «Что ж тебе в мастерской-то места не хватило?» — подумал Тибериус. А вслух сказал совсем другое. «Джонни-бой, у тебя ничего не получится. Полыхнёт знатно» но на адаптантах мясо быстро заживает. Так что, если помимо газа и лака наш вампир не спрятал под кроватью мешок с гайками или гвоздями, то убить нас у тебя не выйдет». «Никаких гвоздей, зуб даю», — поспешил откреститься чес «Ну, а тут уж как получится, малыш Джонни». В голосе паралитика внезапно проскользнул металл. «Может, убью, а может и нет. Ты действительно хочешь проверить? И, кстати...» Кое-что умрет точно. Мои секреты, но не моя свобода. А вот тут ты ошибаешься, Джонни Бой. Тибериус понятия не имел, насколько правдоподобно то, о чем он решил сказать. Но и паралитик вряд ли знал точный ответ. Даже если твоя голова отделится от тела, у меня будет целых пять минут, чтобы подключить твой мозг к кровоснабжению. В условиях поля я просто разорву себе ногу, вытащу артерию и вставлю ее конец в твою а потом Юстимус вломится в твое затухающее сознание и выпотрошит до самого дна. Как тебе такая свобода, а? Не волнуйся. Паралитик остался на удивление спокоен. Я позабочусь о том, чтобы мои мозги хорошенько поджарились и сгодились максимум на протеиновый липидный коктейль. Ты уже связался с Градески? Осведомился он деловито, и на фоне что-то щелкнуло. Да, и вот мой ответ. — раздался голос Себа в наушнике. — Пусть засунет все свои тайны себе в задницу. Я и без него совсем справлюсь. — Уже справился, — шипнул Тиберюс благодарно. — Оставайтесь на местах. К вам идет Юмус, — скомандовал кот. Но, к сожалению, это увидел и Джанни. — -о, О, к нам гости, — протянул он. — Отзови своего мозгоправа, Тиберюс. Иначе все кончится раньше, чем мы оба хотели бы. «Юмус назад», — приказал Тибериус. «Так-то лучше». Голос у Джонни стал гаденько приторным. «Кэп, я отправил к тебе Диабло», — раздалось хриплое Барвенталя. «Кружным путём, там камер нет». Завибрировал браслет. Кто-то прислал ему сообщение. «Джонни-бой, кто-то прислал тебе что-то приватное», — тут же заинтересовался паралитик. «Неужели нашлась дама, способная стерпеть твою невыносимость?» Паралитик явно провоцировал. Старался вывести Тибериуса на типичные для высокоуровневого адаптанта необдуманные реакции, обусловленные адреналиновой волной. «Твоё ж, Саньё, кто-то терпел?» У Тибериуса тоже было чему извить. Он активировал браслет. «Бутылки выкинем, убейте его, он пахнет злобой», — гласило сообщение. «Убейте, легко сказать». Паралитика должны судить и... И что? Снова содержать в тепличных, очень дорогих условиях, позволяя наслаждаться памятью о том, как он воевал за свою свободу? В следующую секунду раздался громкий многоголосый писк и отборная брань. Да уж. А вот прямо сейчас Джонни и правда воевал. С крысами. «Отзови их!» — проревел секретарь голосом паралитика. «Отзови, или я...» Или ничего. Теперь смог усиливать слух, так что он прекрасно расслышал скрежет сотен крохотных коготков по металлическим бокам баллонов. И шаги крыс он тоже слышал. И несколько звонких ударов с перезвоном разбитого стекла. «Они выбросили их в окно», — раздался в наушнике взбудораженный голос Чеса. «Охренеть можно!» «Берем его, Кэп!» — быстро спросил Тейт, уже делая шаг вперед. «Джонатан!» Впервые за всё это время паралитик повысил голос. «Джонатан!» — повторил уже тише, но почти умоляюще. «Прошу!» Тейт нахмурился и посмотрел на Тибериуса с недоумением. Ему было непонятно, о чём тут можно просить. «Тибериус?» Кот тоже не понял слишком долгой паузы. Решение не было спонтанным. На самом деле оно зрело внутри с того самого момента, как стало ясно, что паралитик сбежал. Но нужно было решиться, что было бы намного проще сделать, если бы паралитикой дальше угрожал их всех взорвать. И взорвал бы. После этой короткой испуганной просьбы Тибериус уже в этом не сомневался. Возможно, даже это и был план. Возможно, это и была свобода. Под пристальными взглядами всей группы вампиров и появившихся в конце коридора гиен Тибериус вытащил из уха наушник. «Возвращайтесь на базу». — приказал он твёрдо. «Сэр?» — Тейт изумлённо переглянулся со своими парнями. «Выполняйте приказ, офицер!» — Тибирюс чуть повысил голос. «Есть, сэр!» — Тейт заученно отдал честь, обернулся к своим. «Отходим». Через несколько секунд, когда люди скрылись за поворотом, из группы гиен вышла Диабло. Нелепое существо, по какому-то недосмотру созданной эволюцией. Нелепое но прекрасно и одновременно с этим идеально отлаженное оружие. Диабло посмотрела Тибериусу в глаза, осколилась, засмеялась. Остальные гиены, подняв шерсть на загривках дыбом, подтянулись к ней, скали свои страшные пасти. Все, что она сейчас сказала, перевел специальный переводчик, и можно было прочитать сообщение на браслете. Но Тибериус понял и так. У животных в этом мире было к паралитику не меньше претензий, чем у людей. А может, даже и больше, потому что именно дьявола и ее стаи пришлось в итоге зачищать его зверинец в спелодроме. И крысы. Они начали стекаться к закрытой двери со всех сторон, не боясь ни человека, ни гиен, бесстрашно прибегая прямо между их лап. Паралитик открыл дверь сам, не дожидаясь, пока дьявола выбьет ее. «А знаешь...» Сказал он неожиданно весело. «Я всегда мечтал выйти с тобой в клетку. Смотрел твои бои, лежал на чёртовой койке и мечтал хотя бы раз попробовать твою силу». «Вбить мне пластину в позвоночник и доить кровь? Об этом мечтал?» Тиберис буквально заставил себя вспомнить несчастного Лесли, прикованного к кровати, а не то, что они с паралитиком и правда когда-то были друзьями. Паралитик усмехнулся и глянул на замерзшую в ожидании разрешения Диабло. «Прощай, Джонни-бой», — Тибериус не ответил, но все-таки коротко кивнул, прежде чем отвернуться и быстро пойти прочь по коридору.